Глава 19 Два официанта принесли заказанный кофе и начали расставлять на столе чашки. Воспользовавшись внезапной передышкой, Вероника проверила, что там поделывает Гаврилов. Он по-прежнему сидел на своем месте и, подперев щеку кулаком, смотрел на нее. У Вероники потеплело на душе. Еще бы. Когда она в очередной раз переживал по поводу чужого паспорта, он сказал, что полетит домой вместе с ней – и, если что, отобьет ее пограничников. «Давайте дальше», — потребовал Эдуард, когда официанты ушли. «Вы остановились на самом интересном месте». «Прекрати поясничать, одернул его Леонид Филиппович тихим голосом. «Хотя бы из уважения к Лидии». «Я не меньше тебя хочу узнать, что случилось с Лидией», — ответил тот не без досады. «Это просто защитная реакция. Не сердись. Рассказывайте дальше, Пироника». «Ну, а дальше события приняли драматический оборот», – продолжила та. «Потому что в этот сценарий совершенно неожиданно вмешались старики из покерного клуба. Когда Богдан приехал в квартиру Эльзы, чтобы усыпать ее розами и снять свой ролик, появились Смычкин с бабусей. Они взяли Богдана в оборот и увезли за город. Вероятно, тот рассчитывал, что это будет всего лишь небольшая задержка, но, как видим, ошибся. По плану, Богдан должен был отправиться в свое убежище только на следующий день. — А перед этим еще раз все обсудить с тобой и проработать план до конца. Вероника посмотрела на Всянкину. И когда он вдруг внезапно пропал, ты впала в панику. — Я ничего не понимала, — пробубнила-то. — Мы так не договаривались. Я не знала, что мне делать. Я растерялась. Ты не знала, что делать. Растерялась. Но потом решила проявить инициативу. Прикинув, когда Николь может вернуться из незапланированной поездки в Крым, ты начала караулить ее возле дома. Проследил за ней и увидела, что та пошла в полицию. И тут ты струхнула. «Да, я сделала глупость, но это все ради Богдана», с надрывом простонал Овсянкина. «Что еще ты сделала ради Богдана?» ледяным тоном спросил Медников. «Наломала дров», — сердит ответила вместо нее Вероника. Нельзя было позволять Николь ходить по полицейским участкам и пытаться вести расследование. Но как ее остановить? Богдана нет, посоветоваться не с кем. Тогда наша умница-разумница заманивает Николь в кафе и по сложившейся традиции подмешивает ей в напиток снотворное. Один раз прокатило, почему в другой раз не прокатит. Она собиралась поехать за Николей, дождаться момента, когда та, почувствовав сонливость, остановится на обочине. Тут наша Кристина подсуетится, сядет за руль и отвезет ее куда-нибудь подальше в лес. Пусть потом Николь объясняет полицейским и Леониду Филипповичу, что она не знает, как оказалась сначала в Крыму с чужим паспортом, а потом в лесу, под Рязанью, вовсе без документов. Впрочем, Николь отключилась сразу, лишь только вышла из кафе, и не пришлось гоняться за ней по городу. А как же Кристина справилась с таким нелегким делом? У нее бы сил не хватило вытащить человека из машины и занести поглубже в лес, заметил Купцов. — Это вы у нее спросите, — пожаловала плечами Вероника. — Наверное, ей кто-то помогал. Те парни со свадьбы теперь уже и щеки овсянкиной пылали, как ее растертый платком нос. Вероника чувствовала, что тоже раскраснелась и на секунду приложила ладони к рукам, после чего продолжила свой обличительный монолог. Бросив Николь в лесу, Кристина подогнала машину обратно к ее дому и оставила возле подъезда, а ключи зажигания положила в бардачок. Если бы еще и машину угнали, это был бы вообще высший пилотаж. Тогда бы так все запуталось, не распутаешь. Когда Николь пришла в себя в дремучем лесу, она сразу же решила спрятаться, как говорится, от греха подальше. Я ее понимаю, впервые проявил нормальные человеческие чувства Жанна. А когда на корабле вместо Николь перед Кристиной появилась я, а мы с ней никогда в жизни не виделись, тут она вообще поплыла. Я не знал, как себя вести. Овсянкина окончательно и бесповоротно перешла на ноющий тон, И тихонько подвывала после каждой фразы. Вероятно, чтобы разбудить в Медникове жалость. Когда появилась записка с требованием выкупа, я подумала, что Богдан сам что-то замутил. Но связи-то с ним не было. «Кстати», — добавила Вероника, обращаясь к Леониду Филипповичу, «Лидия ведь тоже знала о планах Богдана стравить вас с Николь. Потому что он все ей рассказал. Полагаю, что когда старики потребовали выкуп, Лидии пришла в голову та же самая мысль, что и Кристине будто Богдан решил стрясти с вас немного деньжат. — Не семья, а шайка заговорщиков, — со злостью процедил Медников. — Подождите, вы тут перескакиваете с одного на другое. С Николь все понятно, — наморщил лоб Жан. — Но вы-то зачем сели на теплоход и куда-то там поплыли? Вернулись бы домой, да и все. — Это отдельная история, — вздохнул Вероник. И что же, рассказывайте, мы вас внимательно слушаем, — подбодрил ее Эдуард. Пока что вы во всем оказываетесь правы». и он кивком указал на совершенно раскишую Овсянкину, ее реакция была лучшим подтверждением Вероникиных слов: Итак, вернемся ко дню свадьбы. Вероника крепко сцепила руки в замок. Еще до того, как меня и Николя угостили лимонадом соснотворным, я совершенно случайно стал свидетелем заговора. Один мой коллега владел опасной информацией, его решили убить. А я подслушала, как именно это должно произойти. «Поэтому от вас тоже захотели избавиться», — впервые напомнила о себе Наташа. И тут же смутилась. Было ясно, что этот вопрос вырвался в нее помимо воли. «Именно», — подтвердила Вероника. «Прямо там на свадьбе мне сел на хвост один мутный тип, которого срочно вызвали на подмогу. «Наемный убийца? Вот прямо так?» — не поверила Жанна. «Вот прямо так». Думаю, он прикончил бы меня еще в порту, пока я приходил в себя на скамейке возле здания вокзала. Но судьба сделала подскок с притопом. И в порт прибыла большая группа студентов, которые, видимо, и послужили мне защитой. А еще меня заприметил один таксист, который собирался в путешествие вместе с своей мамой. Им обоим стало меня жаль. Устроив семейный совет, они решили, что я накануне поездки перебрала спиртного, И без посторонней помощи на бортеплоход не поднимусь. Отыскали в сумочке Николь билет, провели меня через паспортный контроль и втащили в каюту. И что вы подумали, когда очнулись? Не отставала Жанна, которая, судя по всему, тоже почувствовала живой интерес к повествованию. Чего я только не думала, вздохнула Вероника. Мы с Николь созвонились, и она попросила меня, раз уж все так вышло, поучаствовать в конгрессе вместо нее. Мероприятие оказалось важным для ее карьеры. А чтобы меня не раскрыли, временно заблокировало все свои аккаунты в соцсетях. «Так вот, почему вы представились именем своей подруги в Ярославле», пробормотал Леонид Филиппович. «Поразительно! Как может отличаться реальность от того, что мы себе воображаем?» Конгресс был в самом разгаре, когда наемный убийца на меня напал. Первый раз он попытался пробить мне голову дротиком, а во второй раз задушить и бросить в реку. У него ничего не вышло, но сдаваться он, понятное дело, не собирался. А в это время в Москве произошел несчастный случай на дороге, и мой коллега погиб. Я автоматически перестал быть свидетелем сговора с целью его убийства. Мы его преследователя сразу отозвали, но я-то этого не знала. Наверное, он злился, что не смог прикончить какую-то девчонку. Поэтому напоследок решил поиграть на моих нервах. Когда мы все стояли возле вашего автомобиля, Леонид Филиппович, Он взял и метнул дротик, едва не пробив насквозь мой чемодан. Я так испугалась, что решила не признаваться вам, что я вовсе не Николь. Просто ради того, чтобы вы меня поскорее увезли куда-нибудь подальше, без всяких разбирательств. «Так это наемный убийца мчался за нами на мотоцикле почти до самой Москвы», — догадался Купцов. «Думаю, что да. Он отвязался в самый последний момент. Вот почему я его не нашел на стоянке аэропорта». «Погодите, а при чем здесь моя жена?» – спросил Медников, потирая лоб. «Все это касается вас, Николь, Богдана». «Вас следить тоже касается», – мгновенно ответила Вероника. «Чтобы разобраться, давайте вернемся немного назад, к тому времени, когда Николь и Богдан еще не поссорились. После смерти вашей матери вы и ваш брат ожидали получить хорошее наследство и найти фамильные сокровища. Но никаких сокровищ у Эльзы не оказалось». «Богдан был бабушкиным любимцем, и вы сразу подумали, что именно он наложил на них лапу. Может быть, с подачи своей новой предприимчивой девушки Николь. Однако Богдан постоянно ускользала, и серьезного разговора не получалось. Тогда вы предложили отправиться всей семьей в круиз, решив, что на лайнере найдется возможность поговорить с ним по душам. Богдан согласился отправиться в путешествие с условием. Он возьмет с собой свою девушку и Кристину с другом». Вам было все равно, лишь бы сын оказался в поле вашего зрения. Вы заказали для всех билеты на золотую принцессу. Заодно пригласили своего брата, ведь его тоже интересовала судьба наследства. Помимо всего прочего, вы решили познакомиться с Николь, чтобы понять, не она ли так плохо влияет на вашего сына. — По одной беседе трудно понять, — заметил Медников. — Тем более практически каждая женщина — актриса. Нус, продолжайте же. Вероника послушно продолжила. Приближалась дата круиза. И тут друг Богдан внезапно исчез, подсказал Эдуард. Он без зазрения совести влезал в монолог Вероники. Вероятно, во всем была виновата его артистическая натура. Не появился на очень важной встрече. Вы с Леонидом Филипповичем решили, что поведение Богдана как-то связано с попавшим в его руки наследством. Ведь парень, по мнению отца, принимал наркотики. Вдруг он уже все деньги потратил. Или, может быть, просто кому-то проболтался про них, Его облапошили. «Умную и амбициозную Николь вы тоже со счетов не сбрасывали. Вы с решили появиться в Ярославле неожиданно и, что называется, застать ее расплох. Вдруг она соврала, что рассталась с Богданом. А на самом деле плетет интриги, чтобы завладеть вашими деньгами. Представляю, как вы удивились, когда вместо Николь увидели меня. Не знаю, почему вы промолчали». «А как бы вы поступили на моем месте?» – холодно спросил Медников. Я понятия не имел, кто вы такая. Мой сын пропал, а какая-то самозванка выдает себя за Николь. Последнее дело поднимать шум и хлопать крыльями. Лучше сделать вид, что все в порядке. И осторожно прощупать почву, понаблюдать. Лидия, в отличие от вас, была уверена, что перед ней именно Николь, заметила Вероника. Мало того, она думала, что я ваша тайная страсть. С того момента, как Лидия увидела меня в Ярославле, Она наверняка жила в аду. «Я заметил, что Лидия весьма остро реагировала на все, что вы говорили и делали», негромко подтвердил Купцов. «И на каждое мое новое платье», — подтвердила Вероника, потому что думала, будто их оплачивает ее муж. Еще раз взглянув на простецкую физиономию Купцова, Вероника решила ничего не рассказывать про дротик в своем бокале. Вообще пропустить этот эпизод как несущественный. «Ладно, хорошо». «С моим сыном и его загадочной подружкой мы разобрались». Медников взглянул на Овсянкину с жалостью и презрением. «Почему вы притворялись Николь Чаевой, тоже понятно. Но где, черт побери, моя жена?» «Вы сказали, что кто-то...» Он обвел тяжелым взглядом всех присутствующих. «Сегодня ночью столкнул ее в море. Этот кто-то среди нас?» «Конечно», — резко ответила Вероника. «Вы же не думаете, будто от Лидии решил избавиться посторонний человек?» — Я бы не удивилась, — едва слышно пробормотала Жанна. — С таким характером долго не живут. — Ну так что? Медников ее тоже смирил тяжелым взглядом. — Почему вы тянете? — Леонид Филиппович, я могу сказать правду? Вы реально мне позволите? — все еще медлила Вероника. — Или вы думаете, я не знаю правду? — Думаю, знаете. Медников сделался еще мрачнее. — Ну я готов, не беспокойтесь. И тогда Вероника повернулась к Наташе. «Ведь это именно вы, та самая законспирированная девушка, с которой у Леонида Филипповича завязался роман». Она не посмела произнести слово «любовница» прямо ей в лоб. Впрочем, за чувство Наташи она переживала напрасно. Тали легонько пожала плечами и ровным голосом ответила. «Что ж, вот вы нас разоблачили. Интересно, как это у вас получилось?» После чего скрестила руки на груди и закинула ногу на ногу. Это выглядело так дико, будто бы Наташа только что разделась догола. У всех сидевших за столом реакция была примерно одинаковой. У них, что называется, отвисли челюсть. Один только купцов сжался на своем месте, будто только что получил удар под дых. Наверное, он впервые в жизни действительно почувствовал себя профнепригодным. «Вероника — Вероника! — воскликнул Жанна, потеряв терпение. — Кто убил Лидию? — Хм... Теперь мы переходим к трагической части истории. Ответила та, пытаясь собраться с мыслями и сделать все правильно. Так, чтобы ее основу не захотели прикончить прямо тут, в ресторане. На глазах у туристов, морских коньков и тюлевых апогонов. У всех были мотивы. Самое понятное и самое весомое у вас, Леонид Филиппович. Это не только и не столько ваша связь с Наташей. Вы должны меня простить, но я подслушала ваш разговор с Лидией на палубе. Она угрожала сорвать какую-то сделку, отозвав доверенность у нотариуса. Из чего я делаю вывод, что Лидия могла повлиять на ваш бизнес?» "Как и вы вездесущая», – покачал головой Медников без всякого выражения. «Теперь, когда выяснилось, что фамильные сокровища проиграны в карты, и наследства ждать нечего, вы, Эдуард, оказываетесь вторым главным подозреваемым. Вам, как воздух, нужны деньги на открытие галереи» а вашей жене на поддержку ее поэтического фестиваля. Если честно, то я сначала заподозрила в убийстве Лидии именно ее. «Меня?» – поразила Жанна. «Из-за пляжного халата», – подтвердила Вероника. «Ваш муж уверял, что забыть пляжный халат дома вы просто не могли, потому что в противном случае случилось бы землетрясение. Я подумал, если он прав и вы не забывали халат, почему не хотите его носить?» И вспомнила про женщину, которая тоже могла подслушать ссору Леонида Филипповича и Лидии. Эта женщина вроде бы как заснула в шезлонге, спрятав лицо под шляпой и укрывшись ярким пляжным халатом. Вы испугались, что я опознаю его и догадаюсь, что вы тоже были там. А вам противна сама мысль о том, чтобы выглядеть попрошайкой. Вы постоянно подчеркивали, что не нуждаетесь в деньгах, рассказывая направо и налево о дорогих покупках, которые вроде как можете себе позволить. Кроме того, Эдуард поведал о ваших ежедневных тренировках. То есть вы довольно сильная женщина и вполне могли бы справиться даже с разъяренной Лидией. Так что вы третья в очереди подозреваемых». «А я? Я тоже подозреваемый?» Не без рисовки спросил купцов, слегка прозовев и искоса поглядывая на Медникова. «Разумеется», — ответила Вероника. «У вас в семье проблемы, вам позарез нужны деньги, нужна работа». А Лидия постоянно капала мужу на мозги, требуя вас заменить из-за истории в лифте. Люди убивали из-за меньшее. Вероника перевела взгляд на Всянкину, которая уже перестала рыдать, и только время от времени вело обмахивалась салфеткой. Ты, Кристина, перестала быть единственным доверенным лицом Богдана. Он стал всем делиться с Лидией. У него с Лидией сложились слишком теплые отношения, которые тебя бесили. Лидия вообще обладала уникальной способностью вносить раздор в отношения. «Ну, кто еще? Наташа?» У Наташи были совершенно понятные чувства к Лидии, которая постоянно вела себя, скажем так, провокационно. «Про меня забыли», – подал голос Петюни, который все это время пытался успокоить Овсянкин. «А я, между прочим, тоже тут сижу. Советую вам не лезть», – отмахнулась от него Вероника. Позаботьтесь лучше о своей подруге. Вы уже выдали мне все свои тайны. Кстати, — она снова обратилась к Медникову, — кое-чего о Лиде вы не знаете. Однажды ночью она выманила меня из каюты, чтобы покончить со мной раз и навсегда. Вероника вкратце рассказала историю про то, как возле мини-гольфа на нее напал некто в черном плаще с лицом, заклеенным лейкопластырем. Про удивительное использование лейкопластыря для маскировки мне рассказали вы. Обратилась Вероника к Наташе. «Но, как выяснилось, никакой няней вы не работали. И никакие дети при вас не играли в зомби. Так откуда вам пришла в голову мысль о лейкопластыре на лице человека, который на меня напал?» Наташа на секунду приподняла брови, но ничего не ответила. «Думаю, дело было так. Лидия принимала меня за соперницу, которая собиралась разрушить ее брак. И она решила от меня избавиться». Придумала план, как выманить меня ночью на палубу. Подготовила маскировку, плащ с капюшоном и лейкопластырь. Оставался пустяк. Удалить вас, Наташа, потому что вы в любой момент могли ей помешать. Лидия отправляет вас на ночной сеанс в спа-салон. Но от процедур вам становится плохо, и вы возвращаетесь раньше времени. Что вы увидели в каюте? Лидию в черном плаще? Нет, плащ валялся на полу. А огромный спутанный ком лейкопластыря лежал на журнальном столике. Нехотя пояснила Наташа. Лидия еще час плескалась в ванне, видимо, приводила лицо в порядок. Вот почему с утра она вся запудренная, сообразила Вероника. Я, конечно, ушла к себе, пожал плечами Наташа, и ни слова не сказала Лидии. Зачем мне лишние проблемы? А на следующий день я рассказал вам о том, что кто-то в черном плаще с капюшоном пытался выкинуть меня за борт и вы мгновенно поняли, что на меня напала Лидия». Вероника понизила голос и, посмотрев Наташе прямо в глаза, спросила. «А ведь вы сразу догадались, почему она это сделала, верно?» Наташа усмехнулась. «Так и думала, что вы меня раскусили». «В каком то смысле?» – немедленно всплошилась Жанна. «Что значит «раскусили»? Вы о чем?» «Наташа, это вы убили Лидию?» «Ну, кто же отвечает на такие ужасные вопросы?» усмехнулась Наташа и мельком посмотрела на Медникова. До сих пор он демонстрировал лишь четверть обычных человеческих эмоций, и догадаться, что происходит у него в голове, было проблематично. А поскольку власть находилась в его руках, все сидящие за столом посматривали на него с опаской. Пока Вероника говорила, он сидел с каменным лицом и не сводил с нее глаз. Холодных, голубых, бестрепетных... Она очень боялась, что ему вдруг надоест ее сольное выступление. И свои дни она кончит в тюрьме, как государственная преступница. Однажды Маринка сказала, есть женщины, из которых храбрость так и прет, а когда доходит до дела, они сразу в кусты. А ты, Вероника, наоборот. Вполне себе опасливая, даже пугливая, зато когда доходит до дела, надива отважная. Сейчас Вероника буквально задыхалась от своей отваги. Если бы не Гаврилов, поглядывавший на нее издали, она бы точно пошла на попятный. Но его присутствие придавало ей сил. Она точно знала, что Гаврилов ее в беде не бросит. Странная уверенность, если учесть, что они знакомы всего несколько дней. Наверное, древние инстинкты подсказывали Веронике, что именно этому мужчине она может доверить свою жизнь. «Не смотрите на меня, больше я ничего не скажу», – без особого павса заявила Наташа. «Справляйтесь сами». «Вероника, так все-таки вы знаете, что случилось с Лидией?» потеряла терпение Жанна. «Или не знаете?» «Я догадываюсь». Вероника взяла чашку и сделала несколько глотков давно остывшего кофе. Ее разоблачительный задор тоже несколько угас. «Давайте поставим себя на место Лидии». Она только что узнала, что в приступе ревности едва не выбросила за борт не ту девушку, из-за чего находилась в глубоком стрессе. Все-таки, как ни крути, но даже попытка лишить человека жизни – огромное потрясение для человека, если только он не полный псих. Единственная близкая душа, которой Лидия могла бы пожаловаться и с которой могла поделиться своими горестями – это Богдан. Думаю, как только он объявился, она позвонила ему и все выложила. И про то, как пыталась разделаться с Николь, и про то, что Николь не ненастоящей. Вероника ненадолго замолчала, после чего повернулась к Наташе. Та по-прежнему сидела в позе «пошли все к черту» и покачивала ногой. На губах ее играла легкая улыбка. «Думаю, вы слышали разговор Лидии с Богданом», — обратилась к ней Вероника. «И до вас впервые дошло, насколько Лидии опасна. Если бы она вдруг узнала, что на самом деле ее мужем завладели вы, она бы прикончила вас в ту же секунду. Могу только гадать, что случилось дальше». Возможно, Лидия поймала вас за подслушиванием, вы испугались и как-то выдали себя. И, опасаясь разоблачения, решили напасть первой. Возможно, Лидия снова наехала на вас, вы взорвались и ляпнули лишнее. В конце концов, нервы есть у всех. Короче, только вы можете сказать, что случилось, а вы ведь не скажете. — Не скажу, — подтвердил Наташа таким тоном, как если бы речь шла об игре, а не об убийстве. Вероника никак не прокомментировала ее реплику и продолжила. Обращаться к Леониду Филипповичу за защитой не было никакого смысла. Вы были в курсе, что на жене завязаны его финансовые интересы? Кроме того, вы знали, что Лидия способна на убийство, а ему это еще надо было доказать. Вы взяли бутылочку сока соком алоэ и что-то туда подсыпали. Возможно, таблетки, которые Лидия принимала на ночь, только отмерили на всякий случай двойную или тройную дозу. — Господи, и откуда вы это знаете? Вас же там не было! — воскликнула Жанна. — Это какой-то фокус, что ли? — Я видела в каюте Лидии пустую бутылочку из-под сока алоэ, — объяснила Вероника. — В корзинке для мусора. Этикетка на ней была сморщенной, как будто побывала в воде. Вероятно, емкость ополаскивали. Но зачем? — Может быть, этикетка испортилась при транспортировке? — тут же нашлась Жанна. Лидия заказывала сок в дорогущих магазинах где каждую единицу товара упаковывают, как яйцо фаберже. Скорее всего, в сок что-то подмешали, а после этого бутылку тщательно вымыли. «Это только ваши бредовые идеи, спокойно сказала Наташа. «Именно благодаря бредовым идеям раскрывается большая часть преступлений», – парировала Вероника. «Уж не знаю, успели вы с Лидией выяснить отношения или нет. Но ей, очевидно, стало плохо от ваших таблеток, и она вышла на балкон подышать воздухом». Наверное, я перегнулась через перила, потому что ее тошнило. Удобный момент для того, чтобы сразу решить все проблемы. «У меня есть алиби», — Наташа внимательно смотрела на Веронику. «Я выходила из каюты вместе с Дворецким, и Лидия была еще жива. Он шел за мной по коридору и видел, как я поднялась вверх по лестнице. Там я встретила вас, а когда вышла из бара, столкнулась с Андреем. Мы всю ночь играли в карты, так что...» «Ничего не стоит ваша либи, Вероника чувствовала противную дрожь в коленках. «В конце концов, она не следователь и даже не присяжный заседатель. Она обещала Николь, что не будет двигать свои теории, и вот падишь ты». «Как это так?» — озадачился Эдуард и даже развел руками. «Достаточно расспросить Дворецкого. Я уверен, он скажет, что, когда находился вместе с Наташей в каюте, то не видел Лидию, а только слышал ее». Наташа уверяет, что Лидия говорила по телефону. Но я в этом сомневаюсь. Знаете, аналогия – великая вещь. Некая помощница поварихи по имени Анютка однажды решила записать на диктофон рецепт голубцов. А вместо этого записала очень важный разговор. Работая ассистенткой, Наташа тоже могла записать один из телефонных разговоров Лидии. Она по чистой случайности не стерла запись. А вчера воспользовалась ею для того, чтобы создать себе алиби. Выбросив Лидию за борт, она отнесла свой телефон в спальню. Придумала повод, чтобы вызвать Дворецкого. И когда тот постучал, нажал на кнопку воспроизведения. Конечно, Дворецкий подтвердит, что Лидия в тот момент была жива. Но если вы спросите у него, видел ли он ее, он ответит отрицательно. Уж за это я ручаюсь. Дело в том, что когда мы с вами, Наташа, встретились в баре, вы были без телефона. И тут же принялись подробно объяснять, почему. Еще вы сразу обратили мое внимание на время и сделали это довольно топорно. Занимательная история, заметила Наташа, положив подбородок на сцепленные руки. Медников задумчиво смотрел на нее, но ничего не говорил, ни одного слова. Я совершенно уверена, не дрогнув, продолжал Вероник, что сотовый оператор может точно сказать, звонил ли кто-нибудь Лидии, когда дворецкий, по вашей просьбе, принес подушку. Даже если сумочку с ее телефоном вы тоже утопили в море. И еще. Для того, чтобы ваше алиби сработало, вам нужно было постоянно находиться у кого-то на глазах. Встретив ночью на палубе Андрея, именно вы предложили пойти к нему и поиграть в покер. Вас, возможно, даже настаивали. Головы всех присутствующих повернулись к купцову, который во время последних слов Вероники нервно прикусил нижнюю губу. «Я ужасно хотел спать», — выдавила себя он. «Если честно, старики здорово меня потрепали. Я так до сих пор в себя и не пришел. И да, карты были не моей идеей. Кроме того, Наташа», — обратился он к бывшей помощнице Лидии, «ведь мы не просто так встретились на палубе в такое время. Ты прислала мне сообщение, попросила подняться к бару. Я сообщение это не удалил, так что могу показать». «Ах, вы оба просто приперли меня к стенке», — сказал Наташа насмешливым тоном. «Давайте, вызывайте полицию и пропойте эту песню еще раз, с самого начала и до конца. Боюсь, только слушать вас никто не станет». С этими словами она легко поднялась на ноги и, обратившись к Медникову, добавила. «Леня, я пойду к себе, у меня что-то голова разболелась». И героиня дня гордо удалилась, громко стуча каблучками. Некоторое время все сидели молча, переваривая услышанное. Немая сцена, прямо как в Гоголевском ревизоре, наконец заметил Эдуард: "Вы все сразины ту момент моменты истины, так сказать". Леонид Филиппович, что вы собираетесь делать?" Жанна подлеву посмотрела на своего деверя. "Я должен подумать", ответил тот и встал. Вскоре мне предстоит беседа с капитаном лайнера. «Сначала я послушаю, что он мне скажет. Это ясно?» «Ясно, ясно», – пробормотал Эдуард ему вслед. «Ясно, что ничего не ясно». Метников ушел, и тут Жанна, развернувшись к Веронике лицом, воскликнула. «Подождите, а как вы вообще догадались, что Леонид Филиппович и Наташа... Ну, что у них роман?» «Духи», – коротко ответила Вероника. Наташа и Лидия пользовались одинаковыми духами. Во-первых, это классический ход умной любовницы, которая не хочет, чтобы ее раскрыли. Лидия не должна была почувствовать чужой аромат на мужа. Наверное, Наташа как-то объяснила Лидии, почему от нее пахнет, как от нее. Например, сказала, что восхищается выбором своей хозяйки и хочет ей подражать. И купив для маскировки так называемую реплику, именно ее держала на виду. Но в Наташиной сумочке я видела эксклюзивный флакон, который стоит полторы тысячи евро. Могла ли Наташа позволить себе такую покупку? Вряд ли. Могла ли Лидия подарить дорогущий парфюм прислуге? Да ни за что. И тогда я предположила, что Наташа имеет доступ и к Медникову, и к его деньгам. Хотя, конечно, это было рискованное предположение. «Ну надо же!» – пробормотала Жанна. «Лично я никогда к Лидии не принюхивалась, и уж тем более к Наташе. Духи за полторы тысячи евро. Вы поделитесь, как они называются?» «Мне кажется, все это было зря», заявил Петюня, обращаясь к Веронике. «Все эти ваши разоблачения никогда Леонид Филиппович Наташу не сдаст. Не будет запросов сотовому оператору очной ставки с Дворецким. Никто не возьмет показаний у Андрея и не заинтересуется СМС-кой, она ему прислала». «Вы сделали, что могли», Эдуард поднялся со своего места. Подошел и сочувственно похлопал Веронику по плечу. «Честно сказать, я впечатлен». Вы просто мастер распутывать загадки. А какое внимание к деталям? И потрясающее воображение. Не хотите стать моим пиар-агентом? Как бы то ни было, но я все-таки открою художественную галерею. Нет, спасибо, ответила Вероника, поискав глазами Гаврилова. В последнее время меня привлекает только деревообработка. Вероника стояла на палубе, уставившись на экран своего телефона и в сто первый раз читала сообщение от отца. Выяснил маршрут «Золотой принцессы», купил билет на самолет, буду ждать тебя в Монте-Карло. Крепко целую, до встречи. «Что у вас там такое?» — спросил подошедший Гаврилов и тут же сам себя перебил. «Я решила, что мы должны немедленно перейти на «ты» и поцеловаться наконец». Вероника вспыхнула. «Но это же...» — начала была она. Гаврилов нежно обнял ее, наклонился и тихо сказал. «Соткнись» а потом поцеловала именно так, как она мечтала, долгим страстным поцелуем на фоне оранжево-синего заката над Майоркой. Когда Вероника пришла в себя и справилась с головокружением, то сразу же сообщила приподнятым тоном. «Забыла сказать, в Монте-Карло меня будет встречать папа». Гаврилов отстранился, изумленно посмотрел на нее и тут же с возмущением воскликнул. «Ну и времена настали». Раньше нужно было год ухаживать за дамой, чтобы она позволила просто поднять упавший веер. А теперь? Всего один поцелуй, и тебя уже ждет знакомство с родителями. Текст читал Алексей Сиевский.